29. Договор с Китаем. Вторая половина года прошла сравнительно спокойно. В июне император своим указом утвердил генеральную схему и генеральный план развития железных дорог в России. Указ предусматривал строительство за первые пять лет дорог Москва-Орел-Севастополь, Орел-Одесса, Москва-Нижний Новгород и Царицын-Калач-на-Дону. В том числе за 59-е и 60 годы планировался ввод в эксплуатацию дорог Москва-Нижний Новгород и Москва-Орел. За это же время указ требовал построить Транссибирский путь, шоссейную дорогу Челябинск-Красноярск-Сретинск и водный путь от Сретинска по Шилке и Амуру до Николаевска. В Петербурге после 40 лет строительства при большом стечении народа и в присутствии всей императорской фамилии был освящен Кафедральный Исаакиевский собор. В июле в канцелярии ЕИВ поступило донесение о подписании генерал-губернатором Восточной Сибири графом Николаевым Николаевичем Муравьевым договора с Китаем о границе по рекам Амур и Уссурии. Земли по левому берегу Амура отходили к России, а земли между правым берегом Уссурии и морем признавались землями совместного владения империи Цинь и России. Со стороны Цинь, под угрозой вторжения русских войск в Китай, договор подписал амурский главнокомандующий князь и Шань. Империя Цинь перед этим потерпела ряд тяжелых поражений от англо-французских войск в ходе опиумной войны и не имела сил для противодействия России. После трех неудачных попыток был, наконец, проложен трансатлантический телеграфный кабель из Англии в Америку. В августе поступило донесение графа Муравьёва об основании поселений по рекам Амур и Уссури. В числе прочих, вблизи впадения Уссури в Амур было основано поселение Хабаровка. В сентябре в поход вышла вторая дальневосточная эскадра. Флагманом эскадры шел новейший паровой линкор «Три святителя» под флагом контр-адмирала Кузнецова Дмитрия Ивановича. Состояла эскадра из 17 вымпелов. Трех линкоров, двух фрегатов, двух корветов, четырех клиперов, двух бригов и четырех небольших транспортов. Из них один корвет и два клипера были паровыми. Укомплектована личным составом, вооружением и снаряжением эскадра была примерно так же, как и первая. Команды кораблей насчитывали 2600 моряков и 5800 солдат. Корабли приняли на борт 16 тысяч тонн полезных грузов. В двух эскадрах поход отправили почти все корабли, которые удалось ввести в строй средним ремонтом. В числе прочих задач эскадре поручалось подыскать место для базы флота на островах Бонин, описанных 30 лет назад нынешним морским министром Литки Фёдором Петровичем, основать города Владивосток в заливе Петра Великого в Приморском крае и город Хабаровск на Муре. После отправки второй кадры император подписал указ о создании петербургского кораблестроительного «Треста». Управляющим и совладельцем «Треста» был прописан крабы Николай Карлович. За зиму «Трест» должен был произвести капитальный ремонт последних парусных кораблей для формирования третьей дальневосточной эскадры. Предполагалось отремонтировать еще около десятка кораблей и ввести в строй четыре новых – линкор, фрегат, корвет и два клипера. Отныне Тресту поручалось строить только паровые корабли. Успешно завершились испытания опытной партии винтовок из стали от завода Обухова. Все 10 винтовок выдержали более двух тысяч выстрелов, правда, старым дымным порохом. Семь винтовок выдержали 3000 выстрелов, а две винтовки — 4000 выстрелов. По результатам успешных испытаний император выпустил указ об основании Среднеуральского металлургического Треста. В должности управляющего и совладельца утвердили Обухова Павла Матвеевича. Тресту было поручено выпустить установочную партию в 500 винтовок для проведения войсковых испытаний и разработки стрелковых наставлений и уставов. В октябре в Москву буксирный пароход притащил от Роберта Нобеля из Баку первую баржу, заполненную бочками с нефтью и керосином. Ценное сырье было перегружено на поезд и отправлено в Петербург в Академию для дальнейшего изучения и опытов. В ноябре вышел указ императора об образовании в Баку нефтедобывающего Треста под управлением Нобеля и выделении в Нижнем Новгороде земельного участка под нефтеперерабатывающий завод. Под новый 1860 год император подписал подготовленный Министерством промышленности указ о стимулировании промышленного производства. Вновь созданные предприятия тяжелой промышленности, к которой были отнесены все производства, кроме пищевых производств и производств товаров бытового назначения, образованные российскими купцами и промышленниками, освобождались от всех налогов на срок в 4 года. А предприятия, в которых иностранный капитал составлял более половины капитала, на 8 лет. Одновременно этим указом вдвое повышались пошлины на ввоз в страну готовых изделий тяжелой промышленности. Однако пошлины навоз станков всех типов для тяжелых производств уменьшались в десятки раз, практически до нуля. Тем самым государство намеревалось побудить иностранных промышленников строить в России заводы, а не ввозить готовую продукцию. В декабре Якоби и Ленц предъявили Михаилу и Константину первый в мире действующий электрический проект. Проект был реализован в Петрозаводске на Александровском заводе у Шваббе. правая машина мощностью в 100 лошадиных сил крутила вал электрогенератора. По медным проводам электрический ток передавался за три сотни шагов в металлообрабатывающий цех, где электрические моторы крутили рабочие валы трех токарных, двух сверлильных и одного шлифовального станков. Конечно, и моторы, и генератор имели существенно упрощенную конструкцию по сравнению с чертежом, переданным Михаилом Академиком почти год назад. Тем не менее, они работали. Моторы жужжали, угольные щетки токосъемников искрились, станки крутились. В воздухе пахло озоном, как в грозу. В присутствии великих князей рабочие завода произвели одновременную обработку деталей на всех шести станках. Впечатление было настолько сильным, что братья тут же фельдкурьером вызвали в Петрозаводск Александра. Император тоже весьма впечатлился. Особенно тогда, когда Ленц пояснил, что ничего подобного нигде в мире еще не было, а Якоби разъяснил перспективы применения электрических машин в промышленности и на флоте. Через месяц вышел указ императора о создании в Москве электротехнического треста. Ни Якоби ни Ленц организаторскими способностями в достаточной степени не обладали. Поэтому с подачи Путилова управляющим Треста назначили промышленника Мальцева Сергея Ивановича, создавшего с нуля в Ближнем Подмосковье собственное производство изделий из стекла, хрусталя, а также паровых машин и речных пароходов. Его заводы и стали основой для Треста, а якобы и Ленц стали совладельцами и техническими руководителями Треста. Михаил подбросил якобы идею сварки металлов электрической дугой, и прожектора на электрической дуге, которую открыл полвека назад академик Петров. А Ленцу подсказал идеи электрической лампы накаливания и аккумулятора. Спецслужбы заработали. За прошедший год за казнократство под конфискацию имущества и вечную каторгу попали четыре десятка вельмож и чиновников. А шестерых за прегрешение казнили. За попытки продать иностранцам государственные секреты и воровство на железных дорогах. За злоумышление против императора на каторгу отправились три десятка человек. Впрочем, дальше злостной болтовни они продвинуться не успели. Гостаб взяла их раньше. Разведке удалось сманить из Америки изобретателя Гартлинга, который приступил к работе над своей «картечницей» на оружейном заводе в Туле. Там же начали осваивать в производстве револьвер системы «Кольта». Михаил намеревался в дальнейшем специализировать Тульский завод на скорострельном стрелковом оружии. Денег, полученных в кредит в европейских банках под залог дворцов, хватило на финансирование работ по всем указам императора, инициированных Михаилом.